а проснулся Крамарчук в предчувствии опасности. Несколько минут он еще лежал с открытыми глазами, со страхом наблюдая за стаей ворон, которая, молчаливо кружась над ним, опускалась все ниже и ниже. И было что-то вещее в этой черной спирали судьбы, ритуально вещее. Казалось, еще мгновенье, И всё то вороньё набросится на него, заклюёт, растерзает, стараясь из него спускать глаз со стаи, Николаев вскочил, лихорадочно отыскал в траве свой карабин, на четвеньках отполз под грустую крону приземлистой сосны. И лишь тогда, растерянно посмеиваясь, облегчённо вздохнул. На именно в это время из соснового шатра Вышла на тропу, ведущую от дома Родонюка к лесу, какая-то женщина. Чуть позади нее, в шагах в двадцати, раскорячливо топали два полицая. И только тогда Николай, наконец, вспомнил, где он, почему оказался на этой опушке и что это за женщина. Ольга шла медленно, давая понять, что никуда не торопится. Точно так же, не спеша, Насвистывая и переговариваясь, должно быть, обсуждая свою неожиданную прогулку в лес с такой красавицей, приближались к его сосновому доту полицей. Очевидно, они только потому и позволили медсестре сходить за дровами, чтобы получить возможность основательно поухаживать за ней. А всё это так, но где Мазовецкий схватился вдруг к гармоньку зная, что где-то рядом должен находиться порутчик. Неужели спит? А значит, не видит их. Николай от полского рагу и внимательно осмотрел ред колесья по другую сторону тропы. Странно, когда он укладывался на палянье, мазовецкий сказал, что прогуляется по лесу. Но ведь прошло уже более двух часов. Ничего себе прогулочка. Неужели он до сих пор где-то бродит? Тем временем у Ольга, Карамачук не сомневался, что это она, подошла к опушке, еще метров двадцать-тридцать и поравняется с ним. Что дальше? Как унять ее ухажеров? «Только бы она не запаниковала!» — подумал сержант, нервно разжевывая сочный горьковатый стебелек травинки. «Только бы не запаниковала!» и сразу же метнулась в сторону, подальше от тропинки, за ближайшие деревца. Но почему эта подалянская, кажется, ему такой знакомой? Где он мог видеть её? Где? Цыганский бог! Да это же Мария. Мария Кристич, Анна Христос на небесах. Да как же он мог не узнать её ещё издали? Мария! Только огромным усилием Крамарчук сдержался, чтобы не выкрикнуть ее имя, не позвать, не подхватиться. Ну, лейтенант, ну, конспиратор Аннафемский, побоялся, что назовем ее настоящее имя, если фашисты вдруг схватят нас по дороге. Во спасение души, лейтенант, во спасение души. Дальше не ходить, ощутинился один из полицейев, снимая с плеча карабин. И разгулялась выдра. Однако Мария не остановилась и даже не оглянулась. Проходя мимо Карамарчука, она несколько раз взглянула в его сторону, и Николаю показалось, что девушка заметила его. Вот только узнала ли даже сейчас В эти напряжённые минуты бросались в глаза её стройная фигура, смуглое лицо и выбивающиеся из-под накинутого на плечи цветастого платка длинные чёрные волосы. Такой же невыносимо трудной должна быть жизнь любой красивой девушки в этом смертельно больном мире расцверевших охмелевших от крови мужиков. Теперь ухажеры были уже совсем близко. Карамарчук осторожно перекатился за ствол сосны и приготовился к стычке. «Жаль, что не прихватил автомат», — с засадой подумал он, искосо наблюдая за неуверенно проходящей мимо него Марией. «Полицаю, видишь ли, шмайсер не положен». «Так ведь действительно не положен». Вот конвоиры почти поравнялись с ним. «Не пыхти!» — мысленно сказал он себе. «Пусть пройдут, пусть подставят свои задницы, да и целиться будет удобнее. Стаи ворон больше нет, но она где-то недалеко. К обедни эти твари не опаздывают. А ведь может случиться, что вот так в стычке, Мы с Марией и погибнем, и в одну яму сбросят. К чертям, как насеновал, так с лейтенантом, а как в могилу с кармарчаком. За судьби не ломать твою. Голос Мазовецкого послышался за мгновение до того, как Николай должен был нажать на спусковой крючок. Унтер-штурмфюрер возник перед Марией так неожиданно, То девушка просто отцепиняла. Вот эсесовец что-то крикнул полицаям по-немецки, сердито помахал рукой, приказывая им возвращаться в село. Однако сущности происходящего здесь Мария так и не поняла. Она пыталась вырваться из рук эсесовца, кричала: "Пусти, тварь!" Но он даже что-то не фюрер Цапку удерживал её возле себя, всё грознее и раздражение прогоняет с глаз у хажоров. Полицейские неуверенно топтались, в нескольких шагах от них лепетали: "А мы что? А нам приказано?" На лишь когда эссесовец по-русски с сильным акцентом рявкнул: "Пошли понт спинки, пристрелю!" Позабрасывали карабины за плечи. И время от времени оглядываясь, поплелись обратно. Должно быть, они никак не могли понять, откуда здесь взялся немецкий офицер, и тем более не могли простить его вмешательства. Вот только страх перед этой сезамской формой оказался сильнее всех остальных чувств и эмоций. Испытывать судьбой они так и не решились. Знали бы они в эти минуты, как Николаю не хотелось отпускать их во свояси. Как нервно дрожал, дергался на крючке его палец. И только чудом можно объяснить то, что выстрел все же не прогремел. Нельзя было бы ввязываться в перестрелку в этой ситуации. Нельзя! Хм, интерштурфюрер, чертов! Стоит себе на тропинке, как ни в чем не бывало. То ли специально не сходит с нее, Чтобы полицай не заподозрили обмана И не подняли тревогу, То ли откровенно фраерится, Но благо есть перед кем. Стиснув зубы, Кармарчук глядел вслед полицаем И проклинал Мазовецкого за этот ненужный спектакль. Как он боялся сейчас, чтобы Мария не погибла. Как ни по-солдацки, ни по-мужски боялся он в эти минуты любого случайного выстрела. Только поэтому мысленно умолял Владислава: "Уведи её, да увидишь ты её тропы, перед кем вы коблучиваешься". Уже потом выяснилось, Роденюк передал Ольге Марии что в лесу её должен встретить полицай из своих. Но об эсесовце она ничего не знала. Возможно, старик просто-напросто забыл сказать ей об этом. А может, и не придал особого значения словам Кромарчука о его товарище в немецкой форме. Как бы там ни было, встреча на лесной тропинке с офицером эсесовцем оказалась для девушки Ошалевляющей неожиданностью. И хотя Мазовецкий пытался на ходу объяснить Кристиче по-русски, кто он и как оказался здесь, уводить её в гущу леса пришлось почти силой. А звать на помощь партизана Мария не заметила его, но знала, что должен быть где-то рядом. Девушка не решилась, чтобы не выдать, дождавшись Пока полиция наконец зашли в переулок, сержант подкрался к ельнику, в котором скрылись Мозавецкий и Мария. То, что он увидел там, заставило его расхохотаться. Растрёпанный, без фуражки, унтерштундфюрер безуспешно пытался удержать возле себя крепкую, по-мужски широкоплечую девушку. Атан на отмаш И тоже по-мужски хлыстало его по лицу. Мазовецкий, не терзая гимназистку, не упустил он возможности поиздеваться над очередным ухажёром. И вообще, не увлекайся, а ты бей его, Мария, бей, пусть узнает, как вести себя с девушками. Мария удивлённо оглянулась на полицая, замерла, с широко раскрытыми глазами, инстинктивно подалась к нему, прожептала «Андрей, ты?» Но, поняв, что обозналась, нервно покачала головой, словно пыталась избавиться от призрачного видения. «Карамарчук?» Все еще полушепотом проговорила она «Карамарчук? Сержант? Господи, наконец-то свои!» «Ну-ну, все-все, Мария!» Пришел ей на помощь Карамарчук, Чувствуя, что Кристич вот-вот расплачется. «Нас послал сюда лейтенант Громов, Так что все на мази!» «Он здоров? Нет, ранен?» «Да какой черт ранен? Пули его обходят!» «Да идите вы к дьяволу!» Обиженно проворчал Мазовецкий, отряхивая свою фуражку с высокой тульей, оказывается, не всяй знакомы, хм, циркачи. Не рогайся при женщине, поручик, съезвил крабарчук. Научись хоть каким-то манерам. Это в Варшаве женщины, а здесь бой валицы.